Глава седьмая Но грозный час борьбы настал, Коварный враг на нас напал, И каждому, кто Руси, сын, На бой с врагом лишь путь один. Марш прощания славянки Музыка Василия Ивановича Агапкина 1912 год Автор слов неизвестен 1914 год Узнав о невероятном происшествии, Сначала в наш дом пришли члены штаба. Чуть позже под окнами собралась большая часть жителей поселка. Я опять и опять зачитывал услышанные слова. После появился запыхавшийся Иван с женой. Они уже не ждали комиссию из района, но продолжали вести протоколы. На случай, если туман спадет и у председателя спросят, чем он занимался все эти годы. Поначалу он скептически отнесся к новому тексту песни как всегда выискивая объективные причины всему необычному. Вплоть до того, что мы сами все выдумали. Только случай с магазином поколебал его уверенность, о чем женщины штаба тут же напомнили. Высунувшись в окно, на подоконник, который уже поставили по его просьбе графин с водой и стакан, председатель, взяв загадочную книгу в руки, громко зачитал последнюю запись. Потом, сделав паузу, обратился к сельчанам стоявшим во дворе из-за забора. «Товарищи, если не брать под сомнение рассказ Кира, то как нам следует расшифровывать слова песни?» Сделав паузу, он оглядел замерший народ. «Рассмотрим каждую фразу отдельно. 22 июня ровно в 4 часа. Киев бомбили. Как вы помните, именно в этот день в 5.15 прогремел взрыв на пляже, И получается, что это непростое совпадение. Бомбили не только нас, но и Киев, а, возможно, и другие города Советского Союза. Нам объявили, что началась война. Кончилось мирное время. По какой-то причине нас не смогли предупредить, что война началась. Возможно, район был разбомблен. И просто некого было к нам послать. Теперь же многое становится ясно. Все, кто отбыл из поселка, попали под бомбежку и были вынуждены эвакуироваться. Нам расставаться пора. Я уезжаю, быть обещаю, верным тебе до конца». И эти слова говорят о том, что все мужчины пошли на защиту Родины. Поэтому считаю неправильным отсиживаться здесь. Необходимо провести мобилизацию и пополнить ряды советской армии. Может быть, враг специально напустил этот туман чтобы легче было справиться с народом. В толпе раздались одобрительные мужские крики. Женщины запричитали, заплакали. Предлагаю прямо сейчас готовить список добровольцев. Чем быстрее мы организуемся, тем быстрее поможем Отечеству. Оно в опасности, бьется за нас, за наше счастливое будущее. Неужели мы останемся в стороне? Кира, дай бумагу моей жене, пусть пишет. «Под номером один ставь мою фамилию!» У жены председателя выпали листки протокола из рук, и она не смогла остановить град слез. Пришлось дать ей воды. Из толпы кто-то выкрикнул. «А кто враг-то?» Председатель почесал затылок, из-за чего кепка съехала на глаза. Он в волнении даже не заметил, что не снял ее, войдя в дом. «Давайте рассуждать!» Медленно протянул Иван. Что было накануне 22 июня 41 первого года? Пакт Молотова-Риббентропа, подписанный в девятом году, о ненападении и соблюдении нейтралитета Германии и Советским Союзом. Значит, Германия отпадает. Тогда кто? Англии и Америке не понравилось, что был заключен этот договор, и что к нам отошли земли Прибалтики, Бессарабии и часть Польши. «Может, это они развязали войну?» Заглушив ропот толпы взмахом фуражки, оголевший и вспотевший лоб председатель закончил. «Кто бы ни был нашим врагом, Родина в опасности, и ее следует защитить». Тут к окну подошла Марта. «Прошло почти четыре года. Может, война уже закончилась?» «А почему тогда туман не ушел?» Резонно спросил Иван. «Зачем нас держат в неведении?» И кому это выгодно? Только врагу. Напугать нас хочет, разобщить. Значит, нужно идти на борьбу, дать отпор, а не сидеть, как мыши по норам. Нам здесь тепло и сытно. Не пора ли, товарищи, действовать?» Жители поселка Старая Мельница выстроились в очередь для записи. Мужчины, старики и подростки. За всех цеплялись женщины, заранее оплакивая их, не веря, что кто-то вернется. Баба, посмотрев на мальчишек, с сомнением произнесла. — А мальцов-то куда? Тоже на войну? Давайте оговорим возраст добровольцев. Иван, обняв плельнувшую к нему жену, откликнулся. — Записывать всех, кто старше восемнадцати и младше пятидесяти пяти. Тут запричитала его супруга. — Тебе же шестьдесят, а ты куда? — Прости, Маша, не могу больше в стороне быть. «Себя потерял. Я за всех них в ответе, поэтому первым идти должен». «А туман? Пропустит ли он вас? Останетесь ли живыми? Не сгинете ли?» Мария Ильинична села на диван, безвольно уронив руки. Председатель опустился рядом и стал тихо объяснять, как ребенку, которого нужно уговорить. «Ну чего ты, Маша? С чего ты решила, что мы сгинем?» «Не вернулся никто. Так, может, просто не могли?» не сумели найти в тумане обратную дорогу или заняты были более важными делами. Мы же не раз с тобой это обсуждали. Потом никто из нас не видел мертвых, поэтому сомнений остается, ждет ли там смерть. Или все иначе, ведь слава песни показали, что жизнь за пределами продолжается. Вот мы и посмотрим. Люди устали от неизвестности, и за дня в день одно и то же. Прозябаем. Помнишь, ты сама недавно про это говорила?» «Да, Гончаров. Лишь бы жить полной жизнью, лишь бы чувствовать свое существование, а не прозябать». Бесцветным голосом проговорила Мария Ильинична. Муж ее обнял и принялся что-то ласково шептать на ухо. Мы отвернулись. Стало неловко быть свидетелями сцены нежности. «Если председатель обычно очень осторожный человек решает идти в бой...» то, конечно, и другие тут же за ним потянулись. В жизни часто случается. Никак не можешь решиться на поступок. Но если появляются единомышленники, то идешь за ними, отметая все прежние страхи. Даже страх перед таинственным туманом. Мария Ильинична карандаш удержать не могла. Руки тряслись. Поэтому за списки взялась я. Писала долго, отгоняя тех, кто не подходил по возрасту и не поверила своим ушам, когда услышала. «Запиши меня, Нарышкина Галина, девятнадцать лет!» Подняла глаза на Голчонка. «Ты чего?» «Пиши, я все продумала. Кем угодно буду, поварихой, медсестрой, нянечкой. Главное быть там. Может, и пахом сейчас воюет. Найду его. А нет, значит, не судьба. Не могу больше жить в неизвестности. Пиши, пожалуйста!» Весь поселок вышел провожать наш небольшой отряд. Слепы в толпе, глухой гул мужских голосов, громкий командный голос Ивана, старающегося построить добровольцев. Суета и страх ожидания того, что будет за туманом. Таким было это серое утро. Потом аккордеонист заиграл марш «Прощание Соловянки». И отряд тронулся в путь. Впереди шел председатель поселкового совета Иван. Рядом аккордеонист. Он тоже вызвался добровольцем. Строй завершала Галя, одевшая по этому случаю мужские штаны, фуфайку и шапку-ушанку. За спиной у нее болталась котомка со скатанным в рулон шерстяным одеялом. Я побежала следом. Галчонок остановилась, крепко обняла меня и проговорила в плечо. — Прости меня, Кирюха, за все. Прощай. Не поминай лихом и, поцеловав мое заплаканное лицо, побежала догонять отряд. Я рыдала в голос. Было страшно отпускать в неизвестность своих друзей и знакомых, с кем прожила бок о бок последние годы. Сзади подошла Марта и прижала к себе, успокаивая. Тшшшшш. Это было так знакомо, что я опять заплакала, вспоминая его. Все провожающие затихли, когда отряд подошел к туману и люди один за другим начали исчезать в белом молоке. «Галя, дочка!» — истерично закричала Екатерина, но в ответ только тишина. Ни музыки, ни звука шагов. Мы с Мартой подбежали к ней, готовые шагнуть в туман за дочерью, и увели подальше, сдерживая ее порывы вернуться. Потом, когда все разошлись, отпаивали Екатерину дома, бабушкиными успокоительными отварами. Я спрашивал у себя, следовало ли идти вместе с галчонком? Может, там, за туманом, кроются все ответы на вопросы? Но неизвестность страшила. Почему ни один человек не вернулся? Почему за эти годы никто не посетил наш поселок извне? Есть ли что-то за туманом? Или мы последние, кто остался на земле? Откуда тогда голоса и звуки, которые слышала? Самое главное решающее... Я ни за что не смогла бы оставить поселок. Здесь все началось. Здесь же должно закончиться. И я не сомневалась. Размышляя о произошедших событиях, я отправилась к беседке, хотя время было послеобеденное. Уже подходя к ней, заметила, что там есть люди. Марта, Дед Матвей и две женщины штаба. Когда хотела поинтересоваться, что они здесь делают и почему у всех такие загадочные лица, Марта показала знаком, чтобы молчала. Я села рядом и прислушивалась. Весенний ветер трепал волосы, но он же приносил незнакомые звуки, будто где-то работало радио. Но этого не могло быть. Электричества в поселке нет. В течение 14 апреля на Земландском полуострове северо-западнее и западнее Кенненцберга войска Третьего Белорусского фронта С боями заняли более 60 населенных пунктов, и среди них Алькникин, Рантау. Звук ушел, растаял, но потом опять появился. В боях за 14 апреля в этом районе войска фронта взяли в плен более семи тысяч немецких солдат и офицеров. Речь оборвалась, и больше, как мы не вслушивались, ничего не было. Мы выдохнули. И загалдели одновременно. Что это? Откуда? Как? Тетя Марта, что было до этого? Это уже я спросила. Кирочка родная. Марта крепко обняла меня и расцеловала в щеки. Мы услышали слова от Советского информбюро. И не поверили. А потом еще ещё! еще. Это же чудо. Хотели начать дежурить в беседке. Поэтому собрались здесь. Зачастила соседка. «Просто не верится. Нужно всем рассказать». «Товарищи, представляете, что это значит?» Дед Матвей потряс ростью. «Это значит, что идет война с немцами на их территории. Келлинсберг — это германский город, и мы побеждаем и разберем пленных в таком количестве». Все мы не сговаривались, заорали. «Ура!» «Так», — взяла слово Марта как только наши восторженные крики стихли. «Будем дежурить по очереди?» «Я буду с пяти до шести утра», — вставила я, на что Марта кивнула. «Остальных распишем в штабе». Мы поднялись и пошли в поселок, только дед остался на месте, попросив не трогать его. Он будет приходить и уходить, когда захочет. Жители ликовали до вечера. Весть всех ободрила. Хоть какая-то определенность за пять лет молчания большой земли. Но дежурившие люди в последующие дни ничего не услышали. Прошло более двух месяцев, а результата так и не было. Вспыхнувшая была надежда сменилась унынием. Всех мучила неизвестность и печаль по в туман. Некоторые не выдерживали и целыми семьями покидали поселок. Ушла Екатерина, Галкина мама оставив нам с бабушкой прощальную записку. Теперь в магазине работала я. Я упрямо продолжала верить, что все будет хорошо. Без устали твердила. Он обещал и обязательно вернется. Невероятное возможно. Мы все, жители старой мельницы, убедились в этом. Разве не так? 22 июня 45 -го года Было особо тоскливо после вчерашнего разговора с бабушкой. Я застала ее плачущей. Она тоже захотела уйти в туман. Звала с собой. Мне стоило больших усилий успокоить бабулю и уговорить отложить решение. Ругала ее за малодушие. Обращалась мольбой мольбу не оставлять меня. Обещала подумать, как быть дальше. Утром, идя в беседку, я размышляла об этом. Как долго продлится неизвестность? Жизнь ли это? Или мы давно не живем, и это место называется ад? Может, и Бог существует и наказывает так за неверие? Не зная, у кого получить ответы, я обратилась к серому небу. Поднявшись на пропет беседки, крикнула вдогонку ветру, дующему с моря. Почему так несправедливо? Где те, кого мы любим? Где мама, папа? Где мой ингмар? Впервые за четыре года назвала его по имени. «Мне так захотелось, чтобы он откликнулся!» Набрав в легкие воздуха, громко позвала. «Ингмар! Инга!»